4 Это был всего лишь стенной шкаф Стенной шкаф в кабинете, узкий и пыльный К нагрудному карману древнего красного блейзера Крепилась бляха, начальник транспортной конторы Первым в шкаф вошел Стэнли Уперся в глухую заднюю стену Позвякивали металлические вешалки Джейк смотрел под ноги, чтобы не наступить на Иша Он всегда был склонен к клаустрофобии и теперь начал чувствовать, как пухлые пальцы паники ласкают шею то слева, то справа. Рисы мягко постукивали в плетеной сумке. Семь человек и у шастик путаник в одном стенном шкафу заброшенного кабинета. Бред какой-то. Он слышал приближающийся шум двигателей. Поисковая партия, которую возглавлял Горнастай. «Беремся за руки», — прошептал Тед. «Сосредотачиваемся». Стик -те -те. повторила Сюзанна, и на этот раз Джейк уловил сомнение в ее голосе. «Маленькая Иг начал Эдди и смолк. Глухая стена в глубине шкафа исчезла. На ее месте возникла маленькая ровная площадка с грудой валунов по одну сторону и крутым, лишенным растительности склоном по другую. Джейк, пожалуй, согласился бы поставить на то, что перед ним склон Стик-ТТ. И если это выход из замкнутого пространства, увиденное могло его только порадовать. Стэнли застонал от боли и напряжения. Он стоял с закрытыми глазами, и сподвек сочились слезы. «Давай», — сказал Тэт. «Веди нас, Стэнли!» А для остальных добавил. «И помогайте ему, если можете». Помогайте ему ради ваших отцов! Джейк попытался сосредоточиться на скале, увиденной через окно, и двинулся вперед, держась за руку Роланда, который находился впереди, и Сюзанны за спиной. Почувствовал, как разгоряченную потную кожу обдало холодным ветром, и вышел на склон Стикта т в Тандер-Клэпе, на мгновение вспомнив мистера или юиса и волшебный шкаф, через который попадали в Нарнию.